Глава 43. Когда на следующее утро Томми появился в дежурке, секретарша протянула ему конверт. — Это пришло вчера поздно вечером, — сказала она. Дэрил вошел, когда Томми распечатывал конверт. — Что это? — спросил он. Томми посмотрел на стопку листков, вложенных в конверт. — Это краткая сводка материалов из личного дела военнослужащего Меркла Коннора. — Прочти мне интересные места, — попросил Дайвил. Томми начал просматривать документ. Он был призван в 66 шестом, прямо из колледжа, направлен в распоряжение государственной гражданской службы, оттуда попал в управление спецподразделений. — Ты хочешь сказать, что это что-то вроде зеленых беретов? Он был во Вьетнаме? — Нет, это не зеленые береты. Управление занималось организацией досуга и спортом. Да, он был во Вьетнаме, ввел теннисную программу в офицерском клубе в Сайгоне. Клевая работенка. По мне, так просто отличная в разгар войны и всего прочего. И все же он ухитрился попасть под трибунал. За что? За поведение, недостойное офицера и джентльмена, прочитал Томми. Что бы это значило? По мне, это... Нарочито расплывчатая формулировка, за которой может скрываться все, что угодно. Он был приговорен? Нет. Обвинения были сняты, и он был, я цитирую, переведен по запросу его непосредственного начальника. Похоже, ему сказали, чтобы он убирался к чертям собачьим, так? Наверняка. Но это все, что есть в документе. Погоди-ка. Он был демобилизован в звании младшего лейтенанта. За три года службы его ни разу не повысили в звании. Но это кое о чем говорит. Младших лейтенантов автоматически повышают до лейтенантов, если они в чем-то крупно не проштрафились. Он также был уволен из армии при почетных обстоятельствах. Но это на ступеньку ниже, чем обычное почетное увольнение. «Я тебе верю. Тут говорится, кто был его непосредственным начальником. Может, он сумел бы разъяснить нам, что все это значит?» «Подполковник Джекоб Моррел. Вот что тут написано. Я отправлю запрос электронной почтой в Министерство обороны и посмотрю, не дадут ли они нам его адрес», — предложил Дэрил. «Позволь мне вместо этого позвонить им». и попытаться получить ответ немедленно. — У них все это есть в компьютере. Томми снял трубку, полистал справочник и позвонил в Пентагон, запросив сведения о личном составе. — На действительной службе или в отставке? — спросил его сержант. — Я не уверен, но попробуйте отставников. Он назвал фамилию офицера и услышал, как на другом конце провода защёлкали клавиши на клавиатуре компьютера. — Есть такой. Готовы записывать? — Давайте. Томми записал сведения, поблагодарил сержанта, повесил трубку и протянул листок Дэрилу. — Он живёт в Форт-Майерсе, — сказал Томми. — Это далеко? — Это поблизости от западного побережья Флориды. — Туда есть прямой рейс, мне кажется. — Если нет, то до Неаполя, а оттуда на машине рукой подать. Томми ухмыльнулся. — Я ездил в Лос-Анджелес. — Ты тоже можешь теперь покататься за казенный счет. — Большое спасибо, — сказал Дарил. Дарил сел на самолет до Неаполя, взял на прокат машину и добрался до Форт-Майерса к полудню. Он схватил в киоске гамбургер, а затем отыскал дом, в котором проживал полковник. Это оказался один из симпатичных многоквартирных домов на противоположной стороне улицы, от вытянувшихся вдоль пляжа отелей. Он отыскал нужную квартиру и постучался в дверь. Открылась седая, но очень привлекательная женщина. Дэрил подумал, что она была просто с ног сшибательной красавицей, когда ей было столько, сколько ему сейчас. Доброе утро, мадам, сказал Даррелл. Я ищу полковника Моррела. Сейчас его нет дома. Она приветливо улыбнулась. Я миссис Моррел. Чем я могу вам помочь? Боюсь, что ничем, мадам. Мне нужно поговорить с самим полковником. По какому поводу? Даррелл предъявил ей свой значок. Это связано с полицией, ответил он. У женщины вытянулось лицо. Полиции? — Это обычное расследование, мадам, в связи с одним человеком, с которым он служил. — Ах, вот что, — сказала она с видимым облегчением. — Ну, он сейчас играет в гольф. Она посмотрела на часы. — Он скоро должен закончить эту партию, а затем у него ленч в здании клуба. Она объяснила Дэрилу, как найти этот клуб. — Кстати, — сказала она, — вам нужно спрашивать генерала Моррелла. Он вышел в отставку в чине бригадного генерала. — Вы не вытяните из него ничего, если будете называть его полковником. Дэрил поблагодарил ее и вернулся к машине. Гольф-клуб находился менее чем в пяти милях от дома генерала, и после того, как Дэрил представился охраннику, тот показал ему, как пройти в здание клуба. В тренерской он спросил генерала Моррела и какой-то молодой человек указал ему на двух мужчин, сидевших на скамейке и снимавших ботинки для гольфа. Дэрил вышел из здания. Простите, джентльмены, кто из вас генерал Джекоб Моррел? Тот, что постарше, снял кепочку и вытер голову полотенцем. Даже в свои 65 лет он по-прежнему очень коротко стригся. Я... — Джек Морелл, сказал он, — можно без Зуани. — Простите, не мог бы я поговорить с вами наедине, генер... мистер Морелл? Это Марк Хабер, мой старый товарищ по оружию, — сказал генерал, кивнув на чуть более молодого мужчину, сидевшего рядом с ним на скамейке. — Мне от него нечего скрывать. Дэрилл показал свой значок. — Меня зовут Дэрил Хейнс. Я офицер полиции. Меня интересует информация о человеке, который служил под вашим командованием. Я служил с тысячами людей, сказал генерал. Могу не помнить его. Его зовут Меркл Коннор. Лицо генерала потемнело. Боже правый, он ведь не живет в Форт Майерс, верно? Нет, сэр. Я из полицейского управления Кивест. — У этого сукина сына не лады с законом? — спросил он. — Хорошо бы, если так. — Я не вправе вдаваться в это, сэр. Я просто хочу задать о нем несколько вопросов. — Что за вопросы? По мере продолжения их беседы генерал все больше и больше нервничал. — Видите ли, сэр, в личном деле мистера Коннора указано, что он был предан во Вьетнаме суду военного трибунала, но затем обвинения были сняты. И он был переведен в другую часть. Вы не могли бы мне сказать, в чем там было дело? Генерал вдруг встал. — Нет, сэр, не скажу. Этот разговор окончен. Он повернулся к своему товарищу. — Марк, мне нужно пойти пописать. Встретимся в гриль-баре. Он повернулся и размашистым шагом пошел к зданию клуба. Дэрил стоял, разинув рот и смотрел ему вслед. — Что случилось? спросил он у второго мужчины не обижайтесь на джека сказал тот он заводится когда речь заходит о некоторых вещах присядьте я расскажу вам то что вы хотите знать дарил сел и внимательно посмотрел на своего собеседника простите сэр ваша фамилия хабар так точно я был адъютантом джека в сайгоне и в двух других гарнизонах вы знали Наркла Коннора? — Да, он работал непосредственно под моим началом, ведя программу обучения теннису в нашем офицерском клубе. — Вы можете мне рассказать, что он представляет собой как офицер? Дерьмовый. Он сумел всяческими интригами добиться, чтобы его направили в спецподразделение, и он вполне нормально вел занятия теннисом, но и только... У него были серьезные проблемы с умением подчиняться каким-либо правилам, и вечно он попадал во всякие переделки, всегда на грани нарушения субординации. А что привело к тому, что он попал под трибунал? — Он путался с женой Джеком Моррелла, — ответил Хайбер. У Дэрила отвисла челюсть. Я разговаривал с ней полчаса тому назад. — Тогда вы, наверное, можете представить, Какой красоткой она была в молодые годы! Она и сейчас красотка, по правде сказать. Да, сэр, уж это точно. Коннор не пропускал ни одной юбки, и Джек всегда находил это забавным, пока не застукал его в постели с надей. Он бы застрелил Коннора, если бы этот лейтенант не умел так быстро бегать. Но раз уж тот удрал, то Джек на следующее утро обвинил его в недостойном поведении и прочее. Почему эти обвинения были сняты? Я, — отговорил Джека от этого, — убедил его, что военно-полевой суд станет страшным позорищем. Он, в конце концов, согласился со мной, а затем сделал все от него зависящее, чтобы Коннора перевели в какое-нибудь боевое подразделение. Но никто не захотел брать его. У него не было никакой настоящей боевой подготовки. В конце концов, я добился, чтобы его послали на Алиутские острова. Это было в сентябре, и вот-вот должна была наступить зима. Я позаботился, чтобы он там служил не в помещении, а на свежем воздухе, в одной строительной компании. Хабер ухмыльнулся. Его непосредственный начальник, мой старый приятель по военной академии, послал его закладывать заряды взрывчатки на строительстве дороги, которую прокладывали взрывами в скальном склоне. В течение двух лет он каждый день не знал, доживет ли до вечера. Мне это вроде как доставляло удовольствие. Джек и Надия помирились, и я не думаю, что с тех пор Джек хоть раз слышал фамилию Коннор, пока не появились вы. — Сожалею, что расстроил его, — сказал Дарил, — и спасибо за ценную информацию. «Вы можете еще что-нибудь добавить насчет характера Коннора?» Хабер немного подумал. «Он вечно ввязывался в драки. Ну, представляете, в разных пивных. То, чего можно было бы ожидать от рядового пехотинца, участвовавшего в боях, а не от офицера, не нюхавшего пороха. Я дважды выдворял его из баров с помощью военной полиции». Я бы сказал, что в целом это был очень испорченный молодой человек. Дэрил встал. — Спасибо, сэр. Я признателен вам за помощь. Пожалуйста, извинитесь за меня перед генералом. — Я куплю ему пару коктейлей, и он забудет об этом, — сказал Хабер. Они пожали друг другу руки, и Дэрил отправился обратно в ки -Уэст.